Анастасий остановил коня и всмотрелся в сумерки. Глаза стали близорукими от непрестанной работы с пергаментами, но слух был как в молодости. Ухо уловило шум. Одинокий старый путник, прислушиваясь, постоял на месте, пока не убедился, что шумит вода, и поехал дальше. Однако конь увлек его к воде. Напившись, конь снова вышел на каменистую дорогу. хотел, по крайней мере на склоне лет, жить, как все, в покое и в заботах о благе людей. Но судьба распорядилась иначе, и вот он вновь беглец, беглец по чужой вине. Если бы он остался в Риме доказывать свою правоту, то не смог бы справиться с теми, кто снова поднялся против него. Ведь давно архиепископы Гунтер и Тит Гаут в своем письме, оставленном на могиле святого Петра, клеймили папу, за возвращение отлученного Анастасия в Латеран. И разве простят его сейчас, когда потеряно благоволение Адриана? И зачем ему надо было давать советы племяннику? Зачем? Молодой человек пришел к нему неожиданно, мол, возлюбленную хотят отдать за другого. На вопрос, что мне делать, Анастасия ответил, — бороться за свою любовь. И смотрите, как был истолкован совет сына арсения И мать, и дочь похитили и убили. Зачем? Анастасий только догадывался. Что же мог бы он сказать в свою защиту? Говорить, что парень не приходил к нему, нельзя. Отрицать свой ответ — значит лгать. Стоит повторить его, как враги растопчут Анастасия. А ведь он не думал ни о чьей смерти, советуя бороться за свою любовь. Но разве докажешь свою правоту предубежденным? И он предпочел... покинуть город, пока все не отшумит, и люди не начнут рассуждать более трезво. Убийство вызвало много шума и вытеснило все другие вопросы. Так сорвались планы Анастасия помочь Константину и Мефодию. Что они теперь подумают о нем? Поверят ли в клевету о его причастности к этому мерзкому преступлению? Братья приехали из страны, в которой они прокладывали трудный путь новой письменности. Стало быть, знают, что такое борьба. Знают, как дешево ценится человеческая жизнь. Но вряд ли допускают, что злодеяния могут совершить и папские люди. А может, они и верят в злонамеренность этих людей, ибо сами братья немало понатерпелись от них. К чему вся шумиха вокруг встречи Константина и Мефодия в Риме, если их вопросы все еще ждут ответа? Ведь это же умышленная игра, непрерывное шушуканье с немецкими священниками, Постоянные переговоры, тайные и явные, встреча с глазу на глаз, не свидетельствуют ли все это о тайных намерениях. Анастасий искренне хотел помочь братьям, или, по крайней мере, открыть им правду. Но, увы, теперь он был бессилен. Его кратковременная дружба с Константином представлялась ему манящим светом в темной ночи. красноречие широкие познания философа пленили его. И Анастасий сожалел, что им пришлось так расстаться. Он задумчиво слушал цоканье конских копыт, и в нем усиливалось чувство, что из-за внезапной вынужденной разлуки он многое теряет. мифодий не стал близок ему, Анастасий не успел войти в его духовный мир, ибо тот все занимался сугубо практическими делами. Всегда торопился Мефодий, он распоряжался всеми учениками, прислугой, конюхами, над всеми сиял. Ореол Константина. Странную мягкость, усталую и мудрую, излучали его слова и глаза, бледное лицо и посидевшие волосы, исхудалое тело, снедаемое какой-то неведомой болезнью. И то же самое тело умело быть сильным, властным, его глаза могли метать молнии, но все лишь во имя человека и добра. И таких вот людей, посвятивших себя торжеству добра, больше уже нет. а если и есть то так мало что и двух жизней не хватит повстречать одного из них анастасия убежден философ никогда не поверит в злодеяние которое молва приписала ему и тут анастасию подумалось, а ведь его ненавидит сейчас так же потому что он одобряет дело братьев и дружит с философом люди ведь каковы скажи им солнце чище всего обязательно найдется кто нибудь кто поджав губы заметит И на нем есть пятна. Удивительно, как в этом городе, скрытой злобы и интриг, все еще существует уважение к братьям и их ученикам. И правильно решил Константин. Пора ему уезжать, Но как они уедут, Анастасий не знал. Что понесут в своих душах, радость или горечь, только небу известно. Он может сказать лишь, что душевные тревоги Адриана и все его терзания — будут сегодня использованы германскими священниками только в своих интересах. Анастасий пришпорил коня и посмотрел вперед. Солнце уже вставало. Феодоре пришлось снова менять свое имя. Епископ Формоза-Портуенский перекрестил ее Марией. Он убедил ее, что Феодора — неподходящее имя. ибо является именем светской женщины, императрицы Византии, и не может лечь в основании такого важного события, как крещение болгарского народа. Имя Марии, Богоматери и искупительницы страданий Христа — самое подходящее для нее. Феодора согласилась, хотя она уже привыкла к прежнему имени, оно напоминало ей о первых шагах во владении новым учением, было частью молодости, прожитой среди других людей, чужих и одновременно близких, умением пересадить ее на свою почву и привить ей свою веру. Феодора Мария никогда не забудет жизнь в Константинополе. Сначала прибытие римских священников смутило ее. Она чувствовала себя виноватой перед знакомыми и друзьями из Царьграда за то, что ее брат так коварно отплачивает им за добро. Но постепенно интересы государства заставили ее пошире посмотреть вокруг, и она поняла замыслы Бориса Михаила. Надо добиться самостоятельности болгарской церкви, в противном случае болгарский народ будет считать ее брата жалкой тенью под ногами Византии. И так как она была человеком упорным, то без промедления встала плечом к плечу с братом, очищенной от сомнений, будто воскресшая для новой жизни с именем Мария. Тяжелые снега выпали на престольный город, и жизнь пульсировала только возле теплых очагов. Взрослые редко выходили на улицу, одни только дети, как воробушки, без конца затевали возню на снегу, наполняя шумом внутреннюю крепость. Далеко от ворот, там, где были колонны с надписями, они вылепили огромную снежную бабу, а вокруг нее расчистили каток. Феодора Мария любила наблюдать за ними и испытывать саму себя. Она отказала многим женихам, и если думала о мужчине... в ней говорило врожденное чувство, которое трепетно волнует всякую женщину, когда она видит краснощеких детей и слышит их нежные веселые голоса. Феодора Мария стояла у окна, взгляд ее был устремлен к далеким горам, а слух переполнен ребячим шумом и гамом. В ее годы дольше нельзя оставаться на перепуте, надо либо до конца жизни быть небесной невестой, либо подумать о доме и семье. Несмотря на упорные отказы женихам и сватам, она все еще не решалась сделать последний шаг — постричься в монахине Когда-то в Константинополе она впервые влюбилась, поняв это по смущению и волнению, которые овладевали ею, как только она видела ожидаемого гостя. Человек, которого она любила, не подозревала ее чувства. Он приходил в гости к своей теще, императрице, обычно с большой свитой. Пока слуги занимались лошадьми, Он приводил в порядок злототканые одежды, поправлял меч и лишь тогда поднимался по мраморным ступеням. С трепетом Феодора ловила каждый его жест и шаг. Это был второй муж старшей дочери императрицы, что, однако, не помешало полонянке влюбиться в него. Родовые привычки жили в ее крови. Она не ревновала его к жене. Она открывала его для себя, принимая совсем плохим и хорошим, что было в нем. В сущности... Плохого она не видела. О его недостатках говорила Феодоре императрица. Он был робким, не гонялся за постами, не стремился сделать карьеру, не хотел бороться против Варды. Но во всем этом Феодора ничего плохого не видела. Можно было сочувствовать ему только в одном — он не имел детей. Императрица обвиняла в этом именно его и, вероятно, была права, так как ее дочь имела сына от первого брака. А у него в роду был бездетный дядя, и теперь жизнь обездолила его самого. Молодая полонянка жалела его. Она часто в ночной тишине думала, сколько детей подарила бы ему, если бы он по-хорошему посмотрел на нее, если бы провидение указало ему на нее. И он заметил Феодору. Разумеется, она не родила от него. Все было так кратко и тайно. что до сих пор кажется сном, давним, не снившимся сном. Он был слаб духом, а она открывала в себе прекрасное материнское чувство заботы о слабых. Отсюда и та теплота, с которой она позже относилась к Иоанну. В Иоанне Феодора видела не мужчину, а перепуганного жизнью человека, посвятившего себя Божьему стаду, служению ближнему. Поэтому она не могла понять его странного взгляда, тяжелевшего от тайного желания и от недоверия. противоречие в характере Иоанна и жесткая преграда, которую он часто воздвигал между собой и окружающими, заставили Феодору Марию задуматься о его судьбе и искать для него оправдание.